Вяло вздыхал с расползшимся по голове компрессом. У матраца играл прутиком крошечный котенок. Доктор взял котенка за лапку. Слабительно приняли бы, что ли, вместо дрессировки. Я не дрессировщик, Егор Егорович. Я сопоставляю две лапки. Проснувшись, я подумал, что случается иногда, и несъеденный ужин обладает похмельем. Чьи-то шаги послышались возле дверей, я подполз к щели. И ножки... А, что вы понимаете, в ножках, Егор Егорчик? Если в телячьих... И не стыдно а еще и стыдите. Зачем вам прививали культуру, чтобы подсматривать в дверную щель? Как раз-то мне и привили ту область культуры, которая граничит с дверной щелью. Я говорю о любознательности, Егор Егорович, а ножки, ну, понятен ли вам, Егор Егорович, угол вылета хорошенькой ножки в современности? Громным взором вы накрываете этот вылет, но к нему нужно относиться закаленно, иначе тривиальнейшие мысли завладеют вашей головой. Вы спуститесь до таких гнусностей, что длину юбки, обнажение ножки подведете под нисходящие и восходящие токи революции, пошлость, внушающее отвращение. И вы вправе негодовать на меня», Если в такую щель, я буду подсматривать, Егор-Егорчик. Но выбрать одну приличную, совершеннейшей формы ножку, достойной большого вкуса, отшлифованного, возвращенного на дрожжах искусства и достойно свободного ума, лицо, скажет вы лицо, а Егор-Егорчик? Егор, в лице любой дурак разберется. А отделить, не говоря о том недоброжелательстве филистеров, к ножке, безвкусица которого уже скоро превратится в поговорку, в свободное время мы ее придумаем, Егор Егорович, отмежевать, но не уступая совсем влиянию ножки на ваше сознание от идолопоклонства, работа по плечу опытному умственному анатому. Я бы даже утверждал, что подобная работа, как некоторый сорт плодов, полностью дозревающих в лёжке. То-то я не слышал раньше от вас, Матвей Иванович, подобных ценных отвлечённостей. Меня всегда удивляют ещё больше, Егор Егорович, мужья, которые зачастую стерегут добро, уже давно не принадлежащее им. Однако не будем сворачивать Я и без того замучен телесными невзгодами. Итак, я встретил ее впервые на Петровке. Она довольно редко показывается. Надо думать, что я доберусь когда-нибудь до глубин причин этого редкого показывания. Не отпираюсь. Я буду говорить банальности, Егор Егорович. Но говорю я их только для того, чтобы вы не думали обо мне как об исключительном индивидууме. Докладывал ли я вам, что Петровка — улица, где вы встретите самых красивых женщин Москвы? Не тех раскрашенных дур, которые в центре величайшего революционного города подражают подлейшей, скучнейшей провинциальной лавочке, именуемой Парижем, лавочке, давно лишенной творчества, лихо обворовывающей искусство мира от китайского до византийского? Причем дуры эти — Подражают так же, как гатинтоцкие царьки носят фраки, то есть на голое тело? Нет, я указываю вам, Егор Егорович, простых скромных женщин, для которых не показать свою красоту хотя бы один раз в декаду на Петровке столь же трудно, как если, изменив гласный звук в коренном слоге, не сломать смысла этого слова, а через это иногда и целого понятия. Чем вызвано появление их? Женщин, женщин, Егор Егорович, а не слогов. Попробуйте вспомнить эту уютную, какую-то теплую улицу, которая чрезвычайно легко вливается в театральную площадь с ее колоннами,